Издательство «Лайкбук» like представляет Ксения Через, поклонница Читает Анастасия Тисленко От автора Эта история — чистейшая выдумка. Любые совпадения абсолютно случайны. Работа над книгой началась в июне 2021 года. Приблизительное время, которое в ней описывается, середина 2010-х. Не ищите в ней иллюзий на то, что происходит сейчас. Тут их нет. Наш мир меняется слишком быстро, а книги пишутся чуть помедленней. Я писала эту историю в надежде подарить немного тепла и радости тем, кому это нужно. Приятного чтения. Ваша Ксения. Глава первая. Сегодня у меня важный день. Я с особым пристрастием выбираю платье, хочу произвести впечатление.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 Сейчас, вспоминая обо всем произошедшем, я думаю, что мне невероятно повезло с ним. Он мог бы отвернуться от меня, как это едва не сделали родители. А его я обидела больше, чем кого-либо. Но, наверное, нам надо было пройти этот путь. Все началось зимой позапрошлого года, когда я наткнулась на американский сериал о медиках «Спасение». Видимо, проект не считался успешным, потому что в России его официально не озвучили, кроме первого сезона, который вышел на ТВ. Зато какие-то энтузиасты выложили в группе во ВКонтакте оставшиеся серии с субтитрами. Суть сериала проста. Обычная жизнь обычного американского госпиталя. Но не большой больницы в крупном городе, а маленькой, затерявшейся где-то в штате Юта. Местные врачи лезут из кожи вон, чтобы раздобыть подходящее оборудование, переправить тяжелобольных в более продвинутые центры и найти недостающие органы для пересадок. Но главное это, конечно, сами врачи, которые работают в больнице. Сериал о людях. мое любимое блюдо на ночь. Признаюсь честно, изначально меня привлекла симпатичная марташка одного из второстепенных героев. Смуглая кожа, голубые глаза, такие яркие, как небо в июле. Волосы русые, почти как у меня. Он носил стильный ёжик, который ему очень шел. А дальше все закрутилось с такой скоростью, что я не знала, получится ли у меня вообще затормозить. Но обо всем по порядку. Мечту всей моей жизни звали Тони Беннет. И он покорил меня. Не так, чтобы с первого взгляда, нет. Со временем. Мне нравилась его игра в сериале. Он был мне симпатичен внешне. Линия его персонажа была трагична, а после его просто слили. Это было так заметно, что разбило мне сердце. Тони играл интерна Джека Грея, который имел несчастье влюбиться в тяжелобольную пациентку Лили Стюарт. Никто не одобрял его выбора. Во-первых, потому что она, скорее всего, умрет. А во-вторых, на Джека положила глаз заведующая терапевтическим отделением. Когда она поняла, что отношения с Джеком ей не светят никогда, даже если Лили не встанет, то уволила его. И после этого он уехал в другой штат, где нашел новую работу, а в сериале больше не появился. Линию с Лили завершили смертью, а Джека даже на похоронах не было. Это было настолько тяжело пережить, что я полезла в Google. Ничего толком не нашла, кроме пары коротких интервью с Тони, где он не распространялся о причинах ухода из сериала. Но на этом все. И на время я позабыла о спасении. А потом, спустя несколько месяцев, я случайно наткнулась на статью о сериале где-то в Твиттере. «Социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации». Снова вспомнила, как меня затянула история и незаметно для себя увлеклась. Ватсап. Ульяна. Мишка, я такой сериал смотрю, просто бомба. Михаил. Привет, какой? Ульяна. Спасение! Там один из героев, такой заюшка. Михаил. Ах, ах, ты как всегда? Ульяна. В каком смысле? Михаил. Стоит тебе увидеть симпатичного парня, и ты теряешь голову. Ульяна, ты знаешь меня слишком хорошо. И это пугает. Михаил. А меня-то как пугает? Ульяна. Так будешь смотреть со мной? Михаил. Ещё спрашивает. Я весь твой. Я люблю рисовать. Всегда любила. Делаю карандашные наброски от скуки. Школьные тетради у меня были все изрисованы. Потом стала носить с собой отдельный блокнот. Мне даже предлагали в художку поступать. Но рисование — это хобби. Я не хотела превратить его в профессию и возненавидеть. Так что я поступила на факультет маркетинга и ушла с головой в изучение клиентских болей и способов делать из этого деньги. Когда я узнала о существовании Тони, я как раз училась на четвертом курсе, сдала сессию, и тут он. Как я уже сказала, я люблю рисовать. И я начала делать наброски по сериалу. Когда просто срисовывала сцены, когда придумывала небольшие комиксы, Я создала страничку в Твиттере специально под это увлечение и принялась публиковать там свои мысли, рисунки. Не только по спасению, но и по другим сериалам, которые любила. Некоторые из них я смотрела еще в детстве. Рисовать любимых героев — какой-то особый вид удовольствия и приятной ностальгии. Твиттер. Аделин. «О боже мой, о боже мой, о боже мой! Ты тоже любишь спасение?» Ульяна. «Да, обожаю. И ты?» Аделин была моей фандомной знакомой по сериалу «Стрела». Мы обе фанатели по Оливеру и Фелисити. А познакомились на Тамблере. Там я была не сильно активна. Так, репостила понравившиеся арты, цитаты из разных фандомов. Потом мы с Аделин нашли друг друга в Твиттере. И тут она вдруг выложила по спасению рисунок. А я прокомментировала, сказав, что пара Джека и Лили — это лучший канон. Так мы с ней сцепились языками, стали перекидывать друг другу любимые моменты из сериала, пока однажды она не спросила, не хочу ли я присоединиться к группе в Дискорде, которая объединяет фанатов этой пары. Если честно, я к тому времени уже разрывалась между введением страницы в Твиттере, личной страницы и творческой группы во Вконтакте, Тамблере. Но мне было интересно. Плюс опять-таки практика языка. Я открыла чат. И первое, что увидела, это восторженные вопли по поводу того, что в их ряду пополнение. Всего в группе оказалось около 200 человек. Но, как я позже узнала, активничала из них только треть. Даже меньше. Аделин. К нам скоро придет новая подруга. Челси. Кого ты пригласила? Шерил. О, новая подруга. Не могу дождаться. Аделин. Она классная. Рисует милые арты по спасению. Челси. Потрясающе! Ждем, ждем, ждем. Другие участники в разнобой. Да, отличные новости. Когда? Кто это? Нас становится больше! Ура! Челси: Аделин, где же она? Аделин. Разница во времени должно быть. Она из России, Шерил. ОМГ. Россия! Невероятно! Там тоже смотрели спасение! Аделин Джулс говорила, что сериал был не очень популярен и только первый сезон вышел у них в озвучке. Но она все равно досмотрела из-за Тони. Шерил. Еще бы. Рут. А кто его не любит? Челси. Тони Солнышко. Другие. Да, мы все любим Тони. Как можно не полюбить Тони? Джек был лучшим персонажем. Почему его выгнали оттуда? Рыдает. Челси. Тогда ждем твою подругу, Аделин. Аделин. Кстати, я там поскидывала несколько ее артов в хэштег «Артс». Шерил. «О боже, это она рисовала? Я уже видела эти арты». Аделин. «Да, Челси. Невероятно». Аделин. «Знаю». Шерил. «Не могу дождаться ее. Я почувствовала себя звездой. Аж покраснела вся. В общий чат я, выверяя каждое слово, ненавижу ошибаться в английской речи, написала. Ульяна. «Всем привет. Меня зовут Ульяна, но вы можете звать меня Джулс». Ульяна. Рада знакомству с вами. Очень счастлива, что Аделин меня пригласила. На часах было около 9 утра. Значит, в Америке от 9 вечера до полуночи. Плюс-минус час предыдущего дня. Разница во времени взрывала мой мозг. Но на меня посыпались приветствия, а значит, большинство все еще оставалось онлайн. Я не привыкла к столь интенсивному общению на английском и несколько растерялась, не зная, кому отвечать и как. Челси «Мы не давим, прости. Просто каждый раз радуемся новому человеку здесь. Тем более, что с момента окончания сериала прошел уже год. Обычно к этому времени многие некрупные фандомы затихают». Шерил. «Не спеши, осваивайся. Почитай, посмотри, что у нас есть. В специальном разделе знакомства можешь рассказать о себе. Это не обязательно, просто рекомендация. В разделе «Правила» несколько правил сообщества. Их надо соблюдать. Они довольно просты». Главное, мы здесь одна семья. Мы поддерживаем друг друга и не допускаем споров, дискриминации и переходов на личности. Мы делимся не только новостями о Тоне и обсуждаем спасение, но и вообще болтаем о жизни. Будем рады узнать о тебе больше. Ульяна. Хорошо, спасибо. Мне надо было собираться на встречу с подружками. Поздний завтрак в кафе по случаю окончания летней сессии. Четвертый курс остался позади. Впереди финишная прямая перед дипломом. Катя не любит, когда я опаздываю, а Настя может успеть натрескаться мороженого еще до завтрака. Так что я попрощалась с новыми знакомыми, обещая скоро вернуться. За поздним завтраком, перетёкшим в ланч и прогулку по центру Москвы, я рассказала подружкам о том, что нашла единомышленников за рубежом. «Как здорово!» — воскликнула Настя. «То есть ты с ними по-английски болтаешь?» «Конечно». «Это группа по спасению?» — уточнила Катя. «Да. Хочешь, я спрошу, можно и тебе к нам?» Катя пожала плечами. Я знала, что она не любит много торчать в сети, предпочитает жить в реальности, как она говорила. Я подсадила ее на спасение, как и Мишу. Настя тоже смотрела сериал, но гораздо с большим энтузиазмом она наблюдала за моей нечаянной влюбленностью в Тони. «Когда переедешь в Америку, не забудь, кто поддерживал тебя больше всего», — говорила она. И это была правда. Я, конечно, смеялась и отшучивалась, но иногда и сама любила помечтать о несбыточном. Я представляла, как брожу по солнечному Лос-Анджелесу под руку Стони, над нашими головами шелестят пальмы, а в отдалении слышен шум прибоя. Я всегда мечтала поехать в США, но мне это казалось нереальным. Как представлю, насколько это сложно, сколько бумажной волокиты и денег нужно, так сразу вся охота отпадает. Когда я вернулась домой, опять залезла в чат в Дискорде. Мне было интересно, что там и как происходит. Я полазила по разным рубрикам, почитала новые сообщения, попыталась запомнить хоть кого-нибудь из присутствующих. Конечно, в первую очередь мне попалась на глаза Аделин. Она была моим крючком, за который я держалась. Я посмотрела, кто отвечал мне в приветствии. Шерилл была очень эмоциональна. Челси более сдержанна. Остальных я просто не запомнила но постаралась соотнести аватарки и ники в голове. Позже я поняла, что это бесполезно, потому что многие любили менять и то, и другое. Начитавшись, я отправилась во вкладку с приветствиями и написала пару строчек о себе, как предлагала мне Шерил. Ульяна. «Еще раз всем привет. Я Джулс. Мне 20. Живу в Москве. Большая поклонница спасения и Тони. До сих пор не могу поверить, что такой крутой сериал не стал популярен у нас». «И тем более я не могу поверить, что Джека слили». Ульяна. «Я рисую фан -арты. Это хобби, которое приносит мне много удовольствия. Очень рада, что я с вами. Спасибо за приглашение». Сердечко. Шерил. «Ура! Мы рады, что нас становится больше». Первая отреагировала она. Потом и другие участники тоже приветствовали меня и очень скоро эта виртуальная группа из девушек разного возраста и разных стран стала моей семьей. Ватсап. Ульяна. Миша, Миша, ты не поверишь, что случилось? Михаил. Что? Ульяна. Я нарисовала арт, где изобразила Джека с крыльями, и он как будто возносится в небо. Помнишь, я набросок показывала? Михаил. Помню. Отличный рисунок. Ульяна. Так вот, девочки из Дискорда уговорили меня, чтобы я отметила Тони, когда буду выкладывать пост в Твиттер. Михаил. И? Ульяна. И? Он заметил. Он поставил лайк и ретвитнул. Михаил. Вау, серьезно? Ульяна. Да, смотри. Михаил. Невероятно. Я думал, что так не бывает. Ульяна. О, он такой милый. Ульяна. Я просто на седьмом небе от счастья. Михаил. Круто. Поздравляю. Ульяна. Спасибо. Ульяна. Завтра в кино идем? Все в силе? Михаил. Да, встречаемся в 6. Ульяна. Отлично. Уи! Я так счастлива. Лето и осень выдались очень плодотворными для меня. Я окунулась в творчество и без устали рисовала и рисовала. Окончательно осмелев, я везде отмечала Тони, почти на каждом рисунке. Он делал репосты со скромными «спасибо» или сердечками. Чем дальше, тем больше я теряла голову. Я зорко следила, с кем он общается, кому отвечает, как себя держит, и мне отчаянно хотелось стать кем-то значимым для него. Я видела, что с некоторыми из подписчиков он свободно общается, например, Ширил. Она была знакома с ним лично, виделась на Комик-Коне. Да и вообще, насколько я поняла, они нашли общий язык. Я же присматривалась к нему, серьезно размышляя, смогли бы мы поладить в реальной жизни. Нашли бы мы общие темы для разговоров. Всегда ли он такой улыбчивый, веселый и очаровательный, каким выглядел с другими. А потом все сломалось.